Прочел в книге Масперо. Пруст имеет в виду одну из популярных работ известного французского египтолога Гастона Масперо, 1846-1916, его «Историю народов Востока» 1875, «Этюды по египетской мифологии и археологии» 1893 и другие. Ассур бы не пал ассирийский царь правивший в 668-626 годах до новой эры Ах если вы исполните свое обещание воскликнул я после того как маркиз де Нурпа объявил что он передаст Жильберте и ее матери что я восхищён ими если вы поговорите обо мне с госпожой Сван Всей моей жизни не хватит, чтобы выразить вам благодарность, и моя жизнь будет принадлежать вам. Но дело в том, что я не знаком с госпожой Сван, я не был ей представлен. Прибавил я это для чистки совести и чтобы не создать впечатление, будто я хвастаюсь несуществующим знакомством. Но, произнося эти слова, я почувствовал, что они лишние. Как только я начал изъявлять Маркизу свою признательность, изъявлять с пылом, действовавшим на него охлаждающий, я заметил, что по его лицу скользнуло выражение нерешительности и неудовольствия, а его опущенные, сузившиеся, скосившиеся глаза, напоминавшие убегающую линию одной из сторон геометрического тела, данного на рисунке в перспективе, смотрели на невидимого внутреннего собеседника так, как смотрят, когда не хотят, чтобы сказанное услышал другой собеседник, с которым только что шел разговор, в данном случае я. Мне сразу стало ясно, что даже лютые мои враги, строя мне дьявольские козни, пожалуй, не придумали бы слов, которые могли бы так решительно повлиять на маркиза Донарпуа и заставить его отказаться от посредничества, а мои слова еще слабо выражали охвативший меня порыв благодарности, и, как я надеялся, должны были растрогать маркиза и вдохновить его на то, чтобы без особых усилий осчастливить меня. В самом деле, выслушав меня, маркиз де руа словно незнакомец, с которым мы только что к обоюдному удовольствию, казалось, сошлись во мнениях о прохожих, производивших на нас обоих впечатление пошляков, и который, неожиданно показав, что нас разделяет непроходимая пропасть, ощупывает свой карман и небрежно прибавляет «Жаль, что я не захватил револьвера, я бы уложил всех до одного». Маркиз де Норпуа, знавший, что нет менее важной услуги, нет ничего проще, чем рекомендовать кого-либо госпоже Сван и ввести его к ней в дом, И, заметившись, что как раз для меня это чрезвычайно ценно и, следовательно, очень трудно, решил, что выраженное мною желание, как будто бы естественное, скрывает заднюю мысль, подозрительный расчет, какую-то мою давнюю провинность, из-за которой никто, не желая доставить госпоже Сван неприятность, за это не берется. И тут я понял, что маркиз никогда не исполнит своего обещания. и что даже если он в течение ряда лет будет видеться с госпожой Сван ежедневно, то ни разу не заговорит с ней обо мне. Впрочем, спустя несколько дней он узнал у нее то, что я просил, и через моего отца передал мне наведенную справку. Однако он не счел нужным поставить госпожу Сван в известность, кто просил его навести эту справку. Так она и не узнала, что я знаком с маркизом де Нурпуа, и как я мечтал побывать у нее. И, пожалуй, это было для меня не такое уж большое несчастье. Дело в том, что второе из этих сообщений вряд ли намного усилило бы воздействие первого. Воздействие, кстати сказать, сомнительное. Адетта не набрасывало на свой уклад жизни, на свое обиталище покров волнующей тайны. И бывавший у нее знакомый не представлялся ей неким сказочным существом, каким он казался мне, готовому бросить в окно с ваном камень, если б только я мог на нем написать, что я знаком с маркизом де Нурпуа. Я был уверен, что подобное послание, хотя и переданное столь невежливо, не восстановило бы против меня хозяйку дома, напротив, чрезвычайно возвысило бы меня в ее глазах. Но если бы даже я точно знал, что обещание, так и не исполненное маркизом де Нарпуа, ни к чему не приведет, более того, повредит мне в глазах сванов, у меня не хватило бы мужества, если б я уверился в готовности посла отговорить его и отказаться от наслаждения, как бы ни печально были для меня его последствия». ощутить, что хотя бы на миг мое имя и я сам вторглись в незнакомый мне дом и в неведомую мне жизнь Жильберты.